Часть четвертая. Глава первая. Было 20 сентября, когда Агнес с детьми приехали в Париж. А миссис Норбари и ее брат Фрэнсис уже начали свое итальянское путешествие по меньшей мере за три недели до того, как открывшийся отель примет приезжающих. Виновником этого заблаговременного отъезда был Фрэнсис Уэствик, Подобно своему младшему брату Генри, он упрочил свое финансовое положение благодаря собственной энергии и смекалке, с той лишь разницей, что действовал он в области искусства. Сначала он зарабатывал деньги, выпуская еженедельную газету, потом вложил доход в один лондонский театр. Это прекрасно поставленное дело, пользовалась у публики твердой и великодушной поддержкой. Раздумывая, чем привлечь театралов в наступающем зимнем сезоне, Фрэнсис решил встряхнуть присыщенных балетоманов зрелищем собственного изобретения, где танец сочетался с драматическим действием. Соответственно, сейчас он был занят поисками лучшей танцовщицы какая только могла отыскаться на континенте, с непременным условием, чтобы та была привлекательна. Прослышав от своих зарубежных корреспондентов, что в Милане и Флоренции блеснули две дебютантки, он пожелал непременно посетить оба города и составить собственное мнение о достоинствах обеих танцовщиц, после чего присоединиться к новобрачным в Венеции. У его вдовой сестры были друзья во Флоренции. Ей хотелось их увидеть, и она охотно составила ему компанию. В ожидании дня, на который был назначен семейный сбор в Венеции, Монтбери оставались в Париже. Во французской столице их нашел Генри проездом из Лондона на открытие нового отеля. Вопреки советам, леди Монтбери Он воспользовался встречей с Агнес, чтобы возобновить свои домогательства. Трудно было выбрать менее удачное время для выяснения отношений. Ни сама она, ни окружающие не могли этого понять, но парижские увеселения подействовали на Агнес угнетающе. Она не жаловалась на нездоровье, она охотно отдавалась калейдоскопу развлечений, какие предлагает иностранцам выдумка этого самого бойкого народа на свете, но ничего не встряхнуло ее. Ей было скучно и утомительно все это. В таком душевном и физическом состоянии неуместные речи Генри не только не встретили благожелательного отклика, но и просто переполнили чашу терпения. Она откровенно и наотрез отказалась слушать его. «Зачем ты напоминаешь мне о том, что я перестрадала?» — раздраженно спросила она. «Неужели ты не видишь, что это оставило след во мне на всю жизнь? Я полагал, что кое-что уже знаю о женщинах», — исповедался он леди Монбори, ища утешения. Но Агнес — совершенная загадка. «Прошел год после смерти Монбари, а она остается верной его памяти» словно он умер, храня верность ей самой. Она по-прежнему переживает потерю его, как никто из нас. «Вернее, ее не было женщины на земле», — ответила леди Монбари. «Помни об этом, и ты ее поймешь». «Разве может такая женщина, как Агнес, отдать свое сердце или охладеть, сообразуясь с обстоятельствами?» Если человек оказался недостоин ее, перестал ли он быть ее избранником? Вернейший и лучший его друг при жизни. Хотя он этого и не заслужил, она, естественно, остается вернейшим и лучшим другом его памяти. Если ты ее действительно любишь, жди. Доверься двум своим лучшим друзьям, мне и времени. Завтра же отправляйся в Венецию, «А когда будешь прощаться с Агнес, найди теплые слова, словно ничего не случилось». Генри мудро последовал ее совету. Прекрасно понимая его состояние, Агнес со своей стороны попрощалась с ним тепло и сердечно. Когда он уже от двери бросил на нее последний взгляд, она, пряча лицо, поспешно отвернулась. «Был ли то добрый знак?» Спускаясь с ним по лестнице, леди Монтбори сказала, «Конечно, это добрый знак. Напиши нам, когда будешь в Венеции. Мы дождемся здесь письма от Артура и его жены, чтобы знать, когда ехать в Италию». Прошла неделя, но писем от Генри не было. Прошло еще несколько дней, и пришла телеграмма. Отправленная из Милана, а не из Венеции, она содержала странное сообщение. «Выбыл из отеля. Вернусь к приезду Артура с женой. Временный адрес – Алберго, Реале, Милан». При том, что Венецию он предпочитал всем прочим европейским городам и к тому же предполагал быть на месте, когда съедутся родственники, Какая неожиданность могла вынудить Генри переменить свои планы? И почему такой скупой текст, без всяких объяснений? Пусть наш рассказ нагонит его и в самой Венеции отыщет ответы на эти вопросы. Глава вторая. Делая ставку в основном на английских и американских путешественников, отель «Палас» отмечал свое открытие, как водится, грандиозным банкетом и нескончаемыми речами. Задержавшись в пути, Генри Уэствик объявился, когда гости уже перешли к кофе и сигарам. Обозревая великолепие гостиных и особо отмечая искусные сочетание удобства и роскоши в спальнях, он был готов разделить оптимизм старой няни относительно. 10% дивидендов Начало во всяком случае Обнадеживало Повсеместная реклама пробудила Такой интерес к этому предприятию Что в первую же ночь Были заняты все номера Генри смог получить Лишь комнатушку на верхнем этаже И то благодаря Счастливому случаю Не приехал джентльмен Письмом заказавший ее Генри это вполне устроило и он уже шел ложиться спать, когда уже другой случай отвел ему иной ночлег, поместив в лучшие условия. Поднимаясь из цоколя к себе наверх, Генри вдруг услышал рассерженный голос. Он различил в нем новоанглийский акцент, обличавший грубейшее издевательство, какое только можно сотворить над гражданином Соединенных Штатов, а именно предложить ему ночевать в комнате без газовой горелки вообще американцы не только самый покладистый народ на свете они еще при определенных условиях и самый терпеливый и уравновешенный народ но они тоже люди и отживший обычай спальной свечи кладет предел американскому долготерпению путешествующий американец о котором идет речь отказывался верить тому, что его спальня может считаться таковой без газового рожка. Указывая на стены и потолок, управляющий обратил его внимание на прекрасные старые росписи, подновленные и со свежей позолотой, и объяснил, что газовая лампа непременно все зачадит уже через несколько месяцев. Путешественник отвечал, что это возможная вещь, но росписи ему без надобности. Он привык к спальне с газом. Он хочет спальню с газом. И он намерен ее получить. Уступчивый управляющий согласился поспрашивать на верхнем этаже, где условия похуже, но освещение газовое. Не согласится ли какой-нибудь джентльмен поменяться номерами? Генри, слышавший это, был вовсе не прочь обменять маленькую спальню на большую и вызвался быть этим добровольцем. Замечательный американец тут же пожал ему руку. «Вы культурный человек, сэр», — сказал он, — «и вам эта роспись в самый раз». Входя в номер, Генри поднял глаза на табличку. Там стояло число 14. Усталый и сонный. Он предвкушал хороший ночной отдых. Имея абсолютно здоровые нервы, он хорошо спал и дома, и на новом месте. Однако без сколько-нибудь внятной причины его ожидания не оправдались. Роскошная постель, хорошо проветренная комната, восхитительная тишь венецианской ночи – все располагало ко сну. А он не сомкнул глаз. Невыразимая тоска и тревога не покидали его ни ночью, ни на рассвете. Как только отель подал признаки жизни, он спустился в столовую и заказал завтрак. Когда принесли еду, он обнаружил в себе еще одну необъяснимую перемену. У него абсолютно отсутствовал аппетит. Прекрасный омлет, отличные отбивные он вернул, даже не попробовав. А ведь он никогда не жаловался на отсутствие аппетита и чего только не усваивало его пищеварение. День был ясный, погожий. Он заказал гондолу и отправился в Лида. В открытой ветрам лагуне он почувствовал себя другим человеком. Еще десять минут назад он был в отеле, а сейчас уже крепко спал в гондоле. Проснувшись, когда они приставали к берегу, он пересек Лида и с удовольствием искупался в Адриатике. В те дни на острове был всего один плохонький ресторан. Однако к этому времени его аппетит разыгрался не на шутку, и он съел все, что ему подали. Вспоминая, как в отеле он отказался даже попробовать свой прекрасный завтрак, он не мог этому поверить. В Венеции он провел остаток дня в картинных галереях и соборах. К шести часам, когда гондола доставила его в отель, он нагулял себе хороший аппетит и встретив дорожных знакомых, договорился с ними пообедать за табльдотом. Обед заслужил высшую похвалу у всех постояльцев, кроме Генри. К его изумлению, едва он сел за стол. Аппетит мгновенно и таинственно пропал. Он выпил немного вина, но так ничего и не съел. «Что с вами творится?» – спрашивали знакомые. Он честно отвечал. «Я знаю это не больше вас». С наступлением ночи он подвергнул новому испытанию свою удобную и красивую спальню. Результат был тот же, что и в первый раз. Снова им овладели безысходная тоска и тревога. Снова он провел бессонную ночь. И опять, когда он сел завтракать, он не испытывал ни малейшего аппетита. Что новый отель действует на человека столь необычным образом, нельзя было обойти молчанием. Генри обмолвился об этом друзьям в холле, а управляющий услышал... Управляющий, естественно, болел за свой отель и его за дело, что на четырнадцатый номер ложится пятно. Он пригласил присутствующих самим рассудить, насколько спальня мистера Вествика виновна в его бессоннице, Он особо побуждал возглавить расследование седоголового джентльмена, которого пригласил на завтрак некий английский гость. Это доктор бруна «Наш первый врач в Венеции», — объяснил он окружающим. «Пусть он разберется, оказывает комната мистера Вествика какое-нибудь вредное влияние или нет». В номере четырнадцать доктор огляделся с явным интересом, который не укрылся от присутствующих. «Последний раз я был в этой комнате», — сказал он, — «в связи с грустным событием». Тогда еще это было палаццо, а не отель. Меня вызвали к английскому дворянину, который тут умер. Кто-то поинтересовался, как звали этого дворянина. Совершенно не подозревая, что он говорит в присутствии брата покойного, доктор Бруно ответил «Лорд Монбари». Генри молча выскользнул из комнаты. Он ни в коем случае не был суеверным человеком, и тем не менее нежелание оставаться в отеле завладело всем его существом. Он решил уехать из Венеции. Просить другую комнату значило оскорбить управляющего. Переехать в другой отель значило ставить под удар дело, в успехе которого он был кровно заинтересован. Артуру Барвилу, когда тот приедет в Венецию, он оставил записку, в которой писал, что уехал на озеро, и что одной строчки по адресу его Миланского отеля будет достаточно, чтобы вызвать его обратно. После чего он сел в дневной поезд на Падую, а потом с аппетитом обедал и ночью спал без задних ног. На следующий день, возвращаясь к себе в Англию, в отель прибыли некий джентльмен с супругой, не имевший никакого отношения к семейству Монтбари, и заняли 14 номер. Тревожась о том, что на его лучшую спальную комнату легло пятно, управляющий не приминул спросить путешественников на утро, как они нашли свою комнату. Они предоставили ему самому судить об этом, задержавшись в Венеции на лишний день, чтобы еще насладиться прекрасными условиями, которые им предлагал новый отель. «Мы не видели ничего подобного в Италии», — сказали они. «Будьте уверены, мы будем рекомендовать вас всем нашим друзьям». Когда четырнадцатый номер снова освободился, комнату увидела английская дама, явившаяся в отель с горничной, и, увидев, сразу же ее заняла. Это была миссис Норбери. Фрэнсис Вэствик был занят переманиванием в свой театр новой танцовщицы из Ласкала, и миссис Норбери оставила его в Милане. Не имея опровергающих сведений, она полагала, что Артур Барвилл с женой уже приехали в Венецию. Ей интереснее было повидаться с молодоженами, чем дожидаться завершения долгого и трудного торга с танцовщицей. Она обязалась передать извинения от имени брата, если театральные дела вынудят его задержаться, и он не поспеет к празднованию Миндового месяца. На миссис Норбари 14-й номер подействовал совершенно иначе, чем на ее брата Генри. Как всегда, быстро заснув, Она погрузилась в вереницу кошмаров. Главным действующим лицом неизменно был ее покойный брат, первый лорд Монберри. То его морили голодом в смрадной темнице, то за ним гнались убийцы и, догнав, закалывали ножами, то он тонул в темных пучинах, то лежал в постели и его пожирал огонь, то какая-то призрачная фигура – соблазняла его глотком воды, и он умирал от яда. Повторяемость этих ужасных видений так подействовала на нее, что она поднялась с рассветом и уже не решалась лечь в постель. Еще в детстве было замечено, что из всей семьи она одна хорошо относилась к Монтбари. Ее сестра и братья постоянно ссорились с ним, Даже мать признавалась, что старшего сына она любит меньше других детей. Женщина впечатлительная и неиспугливых, миссис Норбери, сидела у окна, за которым вставало солнце и содрогалась от ужаса, вспоминая ночные видения. Когда в обычное время вошла горничная и испугалась ее вида, Она сказала первое, что пришло ей в голову. Горничная отличалась суеверием, и было бы крайне неблагоразумно сказать ей правду. Миссис Норбери просто сказала, что кровать пришлась ей не по вкусу. Она велика для нее. Дома она привыкла спать на узкой постели, и горничная это знала. Когда позже об этом неудобстве узнал управляющий, Он огорчился, что может предложить даме только еще одну спальню на выбор, а именно номер 38, располагавшийся прямо у нее над головой. Миссис Норбери согласилась переменить комнаты. Теперь ей предстояло провести вторую ночь в покоях, которые прежде занимал в палаце барон Ривар. Как всегда, она быстро заснула и снова, как в первую ночь, Ее принялись терзать, сменяя друг друга страшные видения. На этот раз разгулявшиеся нервы не выдержали новой пытки. Она накинула халат и среди ночи выбежала из комнаты. Всполошенный, хлопнувший дверью, швейцар видел, как она, стремглав, сбегает по лестнице, не зная, к кому кинуться не переставая удивляться пресловутым английским чудачеством, швейцар справился в книге и повел даму наверх в комнату ее горничной. Та не спала, и, что самое удивительное, даже не раздевалась. Она совершенно спокойно восприняла приход госпожи. Когда они остались наедине, и миссис Норбери была вынуждена посвятить горничную в свою тайну, Последовал очень странный ответ. «За ужином в людской я расспрашивала о нашем отеле», — сказала горничная. Лакей, проживающего тут джентльмена, слышал, что последним обитателем палаца, пока его не переделали в отель, был покойный лорд Монтбери. Прошлую ночь вы спали как раз в той комнате, где он умер». «Ваша сегодняшняя комната прямо над ней. Я не говорила, чтобы не напугать вас. Сама я, как видите, сижу со светом и читаю Библию. Сдается мне, никто из вашей семьи не будет иметь покоя под этой крышей». «Что вы хотите сказать?» «Извольте, я объясню, мадам. Когда здесь был мистер Генри Вествик, это мне тоже Лакей сказал». Он, как и вы, занимал комнату, где умер его брат, не зная об этом, конечно. Так он две ночи не смыкал глаз, без всякой причины. Лакей слышал, он сам это говорил джентльменам в столовой. Без всякой причины он просто не мог спать. Он тосковал и не находил себе места. А днем ему кусок в горло не шел в этом доме. «Можете смеяться надо мной, мадам?» но у слуг тоже есть свои соображения. Вот и я думаю, мы ничего не знаем, но что-то стряслось с Милордом, когда он умирал в этом доме, и его дух мыкается и страдает, пока не поведает об этом. А родственники чувствуют, что он близко. Им еще доведется его увидеть. Умоляю вас, не оставайтесь в этом страшном доме, «Сама бы я ни за что не осталась тут еще на ночь, хоть вы меня озолотите». На этот счет миссис Норбери сразу ее успокоила. «Я не разделяю ваших мыслей», — строго сказала она, «но о случившемся нужно сказать брату. Мы возвращаемся в Милан». Проведя еще несколько часов в вынужденном ожидании, они уехали с первым же утренним поездом. До отъезда горничная успела по секрету рассказать Лакею о своем разговоре с госпожой. Лакей, в свою очередь, поделился новостью с друзьями. Передаваемый из уст в уста рассказ дошел до управляющего. Тот сразу смекнул, что репутация отеля под угрозой, если не удастся каким-либо образом обелить комнату номер четырнадцать. Отлично знавшие отечественные сословия пэров путешественники-англичане объяснили ему, что Генри Уэствик и миссис Норбери далеко не единственные члены семейства Монтбари. Любопытствуя, в отель могут нагрянуть и другие родственники, прослышав о случившемся. Сообразительность подсказала управляющему, как ввести их в заблуждение. На привинченных к дверям белых фарфоровых пластинах номера комнат были выписаны синей эмалевой краской. Он заказал пластину с номером 13а. Пока ее готовили, в опустевший номер никого не селили. Потом комната получила новый номер, а освободившаяся пластина с номером 14 перекочевала на дверь его собственной комнаты на втором этаже которая не предназначалась для постояльцев и посему избежала нумерации. Благодаря этой хитрости номер 14, как спальный номер, раз и навсегда исчез из всех книг. Под страхом увольнения, наказав слугам не проболтаться приезжающим о перемененных номерах, управляющий утешил себя мыслью, что свой долг перед хозяевами он выполнил. Теперь, думал он, с простительным торжеством, пусть хоть вся семья приезжает сюда, концов они тут не найдут.